В следующее воскресенье была троица. В церкви уже толпились прихожане. Службу должен был вести епископ Волеран. Народу набралось больше, чем обычно. Всем хотелось увидеть новые поперечные нефы, которые только-только закончили. По городу уже ходили слухи об их великолепии. Уильям собирался показать всем свою жену. С тех пор, как построили городскую стену, Он в городе не появлялся, но Филипп не мог запретить ему прийти в церковь. За два дня до троицы умерла мать Уильяма. Ей было под шестьдесят, но смерть ее стала неожиданной для всех. В пятницу за обедом она почувствовала себя плохо, ей было тяжело дышать, и она рано легла в постель. Незадолго до рассвета горничная разбудила Уильяма и сказала, что у его матери сильное недомогание. Он скочил, и, спотыкаясь и потирая глаза, пошел к ней в комнату. Мать жадно глотала воздух, не в силах говорить, и в глазах ее застыл ужас. Уильям перепугался до смерти увидев страшную агонию. А она неотрывно смотрела на него, словно ждала от него какой-то помощи. Но он был так напуган, что уже было повернулся уйти из комнаты. Однако, увидев в дверях горничную, устыдился своего страха. Он заставил себя еще раз взглянуть на мать. Ее лицо постоянно меняло свое выражение в мерцающем свете свечи. Дыхание прерывистое и хриплое становилось все громче, пока, наконец, не превратилась в сплошной шум, от которого раскалывалась голова. Она вполне могла разбудить весь замок своим хрипом. Уильям закрыл уши руками, лишь бы ничего не слышать, но это не спасало. Ему показалось, что она кричит на него, как не раз бывало в детстве, осыпает его грубой бранью, и лицо ее все перекошено от злобы, рот широко раскрыт, волосы растрепаны. Он все больше убеждался, что мать что-то требует от него, и чувствовал, как становится вновь ребенком, пока дикий страх, казалось позабытый со времен детства, не охватил его. Страх того, что единственный человек, которого он любил в этом мире, был беснующимся чудовищем. Так оно было всегда. Она звала его или прогоняла, приказывала ему сесть на пони или слезть с него, а он нехотя подчинялся, и тогда она начинала кричать и брониться, а он перепуганный не понимал, чего же от него хотят. И наступала истерика. Она вопила громче и громче, и он уже ничего не видел, не слышал и в ужасе не мог вымолвить ни слова. Но на этот раз все было по-другому. Сейчас она умирала. Сначала закрылись ее глаза. Уильям немного успокоился. Дыхание ее постепенно становилось все менее глубоким. Лицо приняло серый оттенок. Даже свеча, казалось, горела теперь медленнее, и отбрасываемые ею тени не так пугали Уильяма. В конце концов, она совсем перестала дышать. «Ну вот», — сказал он, — «теперь ей легче, да?» Горничная расплакалась. Уильям присел на край кровати и молча смотрел на застывшее лицо матери. Служанка привела священника, который был очень недоволен. «Почему вы не позвали меня раньше?» Уильям почти не слышал его. Он оставался подле тела матери до самого рассвета. Потом пришли женщины и попросили его выйти, чтобы можно было убрать и положить покойницу на стол. Уильям спустился в большую залу, где гости, замка, рыцари, воины, священники и слуги завтракали в подавленном настроении. Он сел за стол рядом с молодой женой и выпил немного вина. Кто-то из рыцарей и слуг пытался заговорить с ним, но он не отвечал. Затем вошел Уолтер и сел рядом. Он служил Уильяму уже много лет и знал, когда следовало молчать. «Кони готовы?» — мгновение спустя произнес Уильям. Уолтер, похоже, был удивлен. Для чего? «Чтобы ехать в Кингсбридж. Туда пути два дня трогаемся сегодня утром». «Я думал, мы не поедем. Такое дело». Уильям непонятно почему вспылил. Разве я говорил, что мы не едем? Нет, мой господин. Тогда мы отправляемся. Да, мой господин. Уолтер встал. Я сейчас же распоряжусь. Они отъехали ближе к полудню. Уильям с Элизабет и Свита из рыцарей и придворных. Граф чувствовал себя словно во сне. Ему казалось, что не он едет, а окружающий ландшафт проплывает мимо него. Элизабет держалась рядом, молчаливая и подавленная. На привалах обо всем заботился Уолтер. Каждый раз, когда они садились за еду, Уильям съедал кусочек хлеба и выпивал несколько бокалов вина. По ночам он спал беспокойно, все время вздрагивая и вскакивая. Уже подъезжая к Кингсбриджу, на другом конце зеленеющего поля, они увидели новый собор. Старый был приземистый, с широкими пределами и крохотными оконцами, похожими на глаза бусинки под округлыми бровями. Новая церковь, хотя и не была еще достроена, смотрелась совсем по-другому. Высокая, изящная, с огромными окнами, она затмевала своим величием и красотой все остальные монастырские постройки. По дороге в Кингсбридж шли шли люди, пешие и конные. Все спешили в город на праздничную службу по случаю троицы. Праздник этот очень любили. Ведь справляли его в начале лета, когда стояла теплая погода, и дороги были сухими, а в этом году народу было особенно много. Всем хотелось посмотреть на новый невиданный собор. Уильям со свитой легким галопом преодолели последнюю милю, распугав по пути шедших в город людей, и с грохотом влетели на деревянный подъемный мост через реку. Кингсбридж был теперь одним из самых укрепленных городов в Англии. Он был обнесен прочной каменной стеной с зубчатым бруствером, И в том месте, где раньше дорога через мост вливалась на главную улицу города, теперь стояла каменная башня, нависшая над тяжеленными обитыми железом воротами, которые сейчас были открыты, а на ночь наглухо запирались. «Да, больше мне не удастся сжечь этот городишко», — вяло подумал про себя Уильям. Пока он ехал к монастырю по главной улице, люди провожали его испуганными взглядами. Они всегда, затаив дыхание, смотрели на него. Еще бы ведь он был графом, но сегодня все внимательно присматривались и к его молодой жене, которая ехала по левую руку от него. Справа, как обычно, его сопровождал Уолтер. Процессия въехала на монастырский двор, где на конюшне всадники спешились. Уильям передал поводье своей лошади Волтеру, а сам стал осматривать новую церковь. Ее восточная сторона... Голова крестообразного здания была скрыта от глаз. Западную же часть, основания креста, еще не построили. Ее контуры были только намечены колышками и бечевкой, и кое-где уже заложили фундамент. Между ними выселись поперечные нефы, словно крылья креста, а пространство между ними называлось перекрестьем. Окна действительно были огромными, как и казались издалека. Ничего подобного Уильяму в жизни видеть не доводилось. — Какая красота! — воскликнула Элизабет, прервав свое покорное молчание. Уильям тут же пожалел, что взял ее с собой. Ошеломленный зрелищем, он медленно прошелся по площадке строящейся западной части Нефа, старательно обходя колышки и перешагивая через натянутую бечевку. Элизабет послушно семенила за ним. Первый пролет Нефа был почти готов. Он словно поддерживал тяжелую островерхую арку, которая являла собой вход в перекрестье церкви. Уильям прошел через нее и оказался посреди толпы, заполнившей центральную часть собора. Все здание виделось ему сказочным. Оно было слишком высоким, тонким, изящным и хрупким, чтобы вызывать ощущение надежности. Казалось, у него совсем нет стен, и крыша держится только на ряде тончайших простенков, которые словно рвались вверх. Как и все вокруг, Уильям задрал голову, чтобы взглянуть на купол, и увидел, что простенки плавно переходят в ребра сводчатого потолка и сходятся на самой вершине купола, словно изогнутые ветви могучего лесного вяза. Началась служба. Главный престол был установлен сразу за выходом в алтарь. Позади него выстроились монахи, так что все пространство перекрестий и поперечных нефов могли занять прихожане, и все равно всем места не хватило, и людям пришлось занимать недостроенный неф. Уильям, как и положено было по титулу, стал протискиваться вперед и остановился прямо перед главным престолом, рядом с остальными знатными гостями, собравшимися со всей округи, которые поклонами головы приветствовали его и перешептывались между собой. Расписной деревянный потолок старого алтаря неуклюже смотрелся рядом с восточной аркой перекрестья новой церкви, и никто не сомневался, что со временем мастер-строитель собирается разобрать его и построить новый, который бы сочетался с преображенным обликом всего собора. Уильям тоже подумал об этом, и тут же взгляд его упал на мастера Джека Джексона. «Красивый же дьявол!» — подумал граф. Джек и вправду выглядел как знатная особа, с гривой огненно-рыжих волос, в темно-красной тунике, вышитой по подолу и у ворота. Он, похоже, был очень доволен собой в эту минуту, ведь ему так быстро удалось построить поперечные нефы, и вот теперь все пришли в восхищение от его работы. За руку он держал мальчика лет девяти, удивительно похожего на него самого. До Уильяма вдруг дошло, что это, наверное, сын Алины, и он почувствовал острый приступ ревности. Мгновение спустя он увидел и саму Алину. Она стояла чуть в стороне сзади от Джека, и на ее лице играла легкая гордая улыбка. Сердце Уильяма чуть не выпрыгнуло из груди, она была так же хороша, как и прежде. Элизабет в сравнении с ней проигрывала. Она была бледной копией живой и страстной Алины. На руках у нее была маленькая девочка, лет семи, не больше. И Уильям вспомнил, что у Алины родился второй ребенок от Джека, хотя они и не были мужем и женой. Он стал внимательнее рассматривать ее. Конечно, она была уже не такой очаровательной. Вокруг глаз появились морщинки а за гордой улыбкой угадывалась затаенная грусть. За все эти годы ей так и не удалось добиться разрешения на брак с Джеком, с удовольствием подумал про себя Уильям. Епископ Уоллеран сдержал свое обещание и постоянно отказывал ей в разводе. От этой мысли граф почувствовал некоторое облегчение. Только сейчас он увидел Уоллера, настоящего на главном престоле и держащего высоко над головой гостью, так, чтобы вся паства видела ее. Сотни людей преклонили колено. В этот момент хлеб стал как бы плотью Христовой, и это вселило в Уильяма благоговейный страх, хотя он и не понимал, какие силы творили это чудо. Он был какое-то время целиком поглощен происходившим богослужением, наблюдая за таинственными действиями священников, прислушиваясь к непонятным словам на латыни и шепча заученные ответы. Чувство отрешенности, которое он испытывал почти весь день, вновь нахлынуло, а вид этой волшебной церкви, солнечные блики на немыслимой форме колоннах еще более усилили ощущение, что пребывает он в сказочной сне. Служба подходила к концу. Епископ Уолеран повернулся, чтобы обратиться к пастве. А теперь помолимся о душе графини Риган Хамлей, матери графа Уильяма и Шивинга, почившей в ночь на пятницу. По церкви прокатился глухой гул. Все стали обсуждать последнее событие, а Уильям с ужасом смотрел на епископа. До него, наконец, дошло, что мать хотела сказать ему. Перед смертью она просила позвать священника, но Уильям не послал за ним. Уильям молча смотрел, как силы покидали мать, как закрылись ее глаза, как остановилось дыхание — и он дал ей умереть неисповедовавшейся. Как мог он так поступить с матерью? С той самой ночи душа ее металась в аду, терзаемая мучениями, о которых она столько раз ему рассказывала, и некому было помолиться за нее и облегчить ее душу. Сердце его словно свинцом было переполнено чувством вины — Он даже почувствовал, как оно стало биться совсем медленно, и в этот самый момент вдруг осознал, что и его может сейчас настичь смерть. Почему он позволил, чтобы мать мучилась в этом жутком месте, когда душа ее была так же обезображена грехами, как и лицо ее страшными бородавками, в то время как мечтала она только об одном — мирно упокоиться в раю? «Что же мне теперь делать?» — вслух произнес он, и стоящие вокруг с удивлением повернулись к нему. Молитва окончилась, монахи строем сошли с престола, а Уильям все стоял на коленях, не в силах пошевелиться. Вся паства уже вышла из церкви на солнышко, не обращая на него никакого внимания, и только Уолтер остался подле своего господина, выжидая и не сводя с него глаз. Уильям истово молился, и облик матери стоял перед его взором все время, пока он повторял «Отче наш» и те молитвы, что еще помнил. Вскоре ему пришла в голову мысль, что он может сделать для матери большее, зажечь свечи, заплатить священникам и монахам, чтобы те регулярно служили по ней мессы и даже построить часовенку за упокой ее души. Но все, о чем бы он ни думал, казалось недостаточным. Уильям словно видел мать мысленным взором, она трясла головой, будто была обижена и недовольна им, и приговаривала «Сколько же мне еще по твоей милости мучиться!» Внезапно он почувствовал, как чья-то рука легла ему на плечо, Перед ним стоял епископ Уолеран в своем великолепном красном платье, которое было на нем на троицу. Его черные глаза пронзительно смотрели в глаза Уильяму, и он почувствовал, что готов раскрыть все свои сокровенные мысли под этим взглядом. «Почему ты плачешь?» — спросил епископ. Уильям только сейчас понял, что у него все лицо в слезах. «Где она?» — сказал он. Проходит обряд очищения огнем. Ей больно, ужасно больно, но мы можем сделать так, чтобы она побыстрее прошла через это жуткое место. «Я готов на все», — Уильям всхлипнул. «Скажи, что мне надо сделать?» В глазах Уоллера она сверкнули алчные огоньки. «Построй церковь», — сказал он точно такой же, как это, но в Ширинге. Холодная ярость охватывала Алину всякий раз, когда проезжала мимо поместий, бывших некогда частью графских владений ее отца. Заросшие рвы, покосившиеся изгороди, пустые полуразвалившиеся навесы для скота вызывали злость, выродившиеся луга Наводили жгучую тоску, а от вида опустевших деревень нестерпимо ныло под сердцем. И беда была не в плохих урожаях. Графство смогло бы прокормить своих жителей даже в этот тяжелый год, если бы правил им разумный человек. Но Уильям Хамлей ничего не понимал в том, как надо вести дела. Графство было для него подобно сундуку с сокровищами, которыми он тешил себя, а не хозяйством, дававшим кров и пищу тысячам людей. Когда его крепостным нечего было есть, они умирали от голода. Если крестьяне, обрабатывавшие его земли, не могли расплатиться за аренду, он просто прогонял их. С тех пор, как он стал графом, огромное количество пашни заросло бурьяном, ее некому было обрабатывать». А ведь если бы он был немного умнее, то давно бы понял, что в конце концов это могло окончиться для него катастрофой. Самым тяжелым для Алины было то, что она во многом чувствовала себя виноватой. Когда-то это были владения ее отца, и они с Ричардом так и не смогли вернуть свои фамильные земли. Они просто сдались, когда Уильям стал графом, а Алина лишилась всего состояния. Но нанесенная рана не заживала, она терзала, мучила и заставляла Алину все время помнить о клятве данной отцу. По дороге из Винчестера в Шивинг, сидя на груженной пряжей повозке, которой правил загорелый возчик с мечом на поясе, она вспоминала, как когда-то проезжала по этим местам вместе с отцом, Он всю свою жизнь осваивал новую землю под пашню, рубил леса, сушал болота, распахивал склоны холмов. В тяжелые годы отец всегда умудрялся отложить запас семян, чтобы помочь тем, кто был менее предусмотрительным и проедал весь свой урожай. Он никогда не принуждал крестьян, бравших у него в аренду землю, распродавать свой скот или орудие труда, чтобы расплатиться, потому что знал, на следующий год им нечем будет обрабатывать землю. Он любил землю и заботливо относился к ней, как хороший хозяин, относится к дающей много молока корове. Всякий раз, вспоминая прошлое, дни, проведенные с отцом, этим умным, гордым, порой строгим человеком, Алина чувствовала острую боль утраты. С того дня, как его посадили в темницу, все в ее жизни пошло не так. За что бы она ни бралась, что бы ни делала, все теперь по прошествии времени казалось пустым и ненужным. Ее жизнь в замке с Мэтью, словно в царстве грез, поездка в Винчестер, тщетной надежде увидеть короля, даже самоотверженные попытки помочь Ричарду, пока тот воевал. Да, она добилась того, что многие почитают за высшее счастье, стала процветающим торговцем шерстью. Но счастье оказалось призрачным. Она обрела положение в обществе, которое обеспечивало ей спокойное, безбедное существование, но душевная боль все не унималась. Она чувствовала себя потерянной и никому не нужной, пока в ее жизни не появился Джек. Но стать его женой ей так и не удалось, и ничто не могло утешить ее. Она возненавидела приора Филиппа, которого всегда считала своим спасителем и наставником, и годами не разговаривала с ним. Конечно, не его вина, что ей не разрешили развод, но именно он настоял, чтобы они с Джеком жили раздельно, и Алина затаила на приора горькую обиду. Она любила своих детей и поэтому очень переживала за них, ведь они росли в семье, где отец почему-то на ночь всегда уходил из дому. К счастью, пока это на них никак не сказывалось. Томми был крепким, симпатичным пареньком, очень любил гонять мяч, играть в войну, А Салли, подрастая, становилась хорошенькой, внимательной девочкой. Она могла часами рассказывать сказки своим куклам или подолгу смотреть, как работает Джек. Только любовь к ним, забота об их будущем были чем-то постоянным, святым в странной жизни, которой жила Алина. И, конечно же, она по-прежнему не сидела без дела. По окрестным деревням на нее трудились десятки мужчин и женщин, прях и ткачей. Еще несколько лет назад их были сотни, но из-за разразившегося голода и ей от многих пришлось отказаться. Делать одежды больше, чем можно было продать, не имело смысла. Но даже если бы она стала женой Джека, она бы не оставила своей работы». Еще сильнее, чем свои горести, Алина переживала за Джека. Она обожала его, и никто, кроме, пожалуй, Эллен, не знал, какой беззаветной была ее любовь. Ведь именно Джек вернул ее к жизни. Когда она, подобно гусенице, сидела в своем коконе, он вывел ее на свет Божий и доказал ей, что она бабочка. Она могла навсегда остаться глухой к радостям и страданиям, которые дарила любовь, если бы однажды он не забрел на ее потаенную полянку, если бы не читал ей свои баллады, если бы не решился в тот день коснуться губами ее губ и не разбудил осторожно, нежно дремавшие в ее сердце любви. Он был очень молод и горяч но в то же время оказался удивительно мягким и терпеливым. И за это она всегда будет любить его. Проезжая сейчас по лесу, Алина подумала, что может встретить мать Джека. Изредка они виделись на ярмарках, а раз в год Эллен удавалось проскользнуть с наступлением темноты в Кингсбридж, чтобы провести ночь со своими внучатами. Алина испытывала к ней большую привязанность, и даже духовное родство обе были женщинами необычного склада, но в лесу Алина так никого и не встретила. Проезжая по полям, она внимательно присматривалась к созревавшим хлебам. Урожай в этом году обещал быть неплохим. Лето, правда, было дождливое и прохладное, но зато не было наводнений и болезни, обошли хлеба стороной впервые за последние три года. И за это Алина была благодарна. Ведь тысячи людей жили на грани голода, и не уродись урожай — Немногие из них пережили бы новую зиму.